Борт из Минсаберкут. Я упорно продолжал тренировку. С третьей тренировки электронный садист начал повышать мои физические кондиции. Он вооружил меня тяжёлым учебным мечом и начал тренировки. Могу сказать одно. Такого мне в своей жизни испытывать ещё не приходилось. Стойки сменялись стойками, связки связками, пока я не выполнял предыдущее движение идеально хотя бы 20 раз. Дальше обучение не двигалось. Постепенно я начал замечать, что мои движения стали чётче и плавнее. Мышцы начали превращаться в тугие жгуты. Тяжёлый учебный меч уже не казался таким уж неподъёмным. Наш корабль, который мы общим собранием, в котором принимал участие и виконт, мы называли Беркут. Это я предложил и рассказал, что это за птица. Название всем понравилось, и мы торжественно дали кораблю имя. Борн вёл корабль небольшими прыжками, выбирая безопасные системы. 3-4 системы, потом смена курса и опять 3-4-5 систем. Я усердно занимался. Меня полностью захватил процесс обучения. Иногда мы устраивали учебные поединки с Мига. Сначала очень скептически отнёсшись к моему изучению агравской базы,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 а работает. Таких скафандров очень мало. Видимо, где-то нашли схрон или корабль древних и пустили в продажу. Что за древние? спросил я удивлённо. Космос велик. Неужели ты думаешь, что мы всё в нём знаем и изучили? Попадает ещё много всего неизведанного. Археологи и поисковики рыщут повсюду в поисках артефактов и технологий. Думаешь, мы сами нейросети изобрели? Как бы не так. Говорят, аграфы где-то чего-то нашли и доработали. Так и с этим скафом. Мне его предлагали продать за 200.000 кредитов. Я не согласился. Я его тогда отвязал от себя. В нём что-то типа собственного мини-скина есть. Так что он сам следит за своим и твоим состоянием.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 Жму на кнопку выбора, и скаф прилипает к моей груди. Раскладывается, руки и ноги охватываются со всех сторон. В течение 4 секунд полностью скрывает моё тело под собой. На нейросеть приходит сообщение с какими-то иероглифами. Я непонимающе посмотрел на виконта. "Мига, он вроде оделся, а вот в сообщениях какая-то ерунда. Язык не определяется", сказал я. "Странно, у меня такого не было".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 Он может высосать твоё псеядро, и будет очень плохо. Следуй моим инструкциям. Фил, я не понимаю, что мне система пишет, какая-то китайская грамота. Сейчас начну перевод. Выполняй всё в точности. Дравосек растворился, и окно барьера стало полупрозрачным. Видимо, так Фил делал перевод, потому что я видел теперь вполне понятные мне буквы русского алфавита. Активировано устройство Панцер 10. Обнаружено повреждение программной оболочки. Произведён откат настроек системы до исходного состояния. Продолжить привязку устройства? Да? Нет? На полупрозрачном окне кнопка Да была обведена рамкой. Я понял, что так мне показывает Барей. Я нажал кнопку Да. В нескольких местах под скафандром я почувствовал лёгкие уколы. Внимание! Выберите вариант использования устройства. Полное, частичное. Полное внимание. Низкий уровень ментаактивности. Возможная некорректная привязка устройства. Выберите способ активации: стандартный, последовательный, ступенчатый. Ступенчатый. Внимание, производится адаптация. Поверхность скафандра оказалась ожила. Пластины бронезащиты начали двигаться, внешний вид начал меняться.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 А то, что он ещё будет как-то дальше настраиваться, ему знать не следует. Обалдеть, я когда одевал, он так не делал. Что произошло? Зачистил Мига. Ты у меня спрашиваешь? Сам в шоке. Может, какие настройки слетели? Не знаю. Сначала система тупила, а потом заработала, соврал я. Древняя штука, что тут скажешь. Поздравляю, Бор, хлопнул меня парень по плечу, и мы отправились по своим делам. На следующий день Фил доложил, что возможно произвести ещё одну ступень активации. Всего полная активация скафандра расы Лигон заняла у меня 5 дней. Что уж он там в себе изменял, непонятно, но силы тянуло из меня прилично. После каждого этапа мне приходилось ложиться спать или медитировать, восстанавливая стабильность пси-ядра. По докладу Фила это начало приносить свои плоды.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 Даже внешне, мне кажется, я стал выглядеть моложе. Разгладились мелкие морщинки. Мне кажется, я стал размером на 4 тоньше. Я спокойно могу встать на мостик и обратно, сесть на шпагат и как заправская гимнастка поднять вертикально ногу. И при всём этом ещё и вести бой клинком с открытыми глазами и без них. Чувство опасности усилилось. Я стал невольно предугадывать действия своих товарищей. Я старался как можно дольше ходить в своём новом скафандре. Фиил сказал, что он положительно влияет. Вот я и носил. Мига насел на меня со всем своим аристократическим рвеньем, и мы каждый день тренировались. Видя, как я изменился, он пообещал, что как только появятся средства, то он тоже купит такую же базу или даже пятого ранга. Разгребая свои вещи, я вспомнил, что мне ещё дали как бонус две базы знаний. Мой дядь чипы, я вставил их по очереди в свой наручный и скин. Я не захотел его поменять, хотя и была такая возможность. На первой пластинке была устаревшая база по кулинарии третьего ранга. Ну, не самая полезная, но пойдёт. Много знаний не бывает. На второй пластинке была база знаний под названием конструирование третьего ранга. Вот она, видимо, была настолько старая, что мне не попадалось таких названий раньше.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 Базу кулинарии я смог выучить в фоновом режиме за 23 часа. Следом настал черёд конструирования. Но самый главный сюрприз преподнесла мне кулинария. Нет, я не стал с её помощью шеф-поваром. Она позволяла программировать пищевой синтезатор. О, моя прелесть! Теперь-то я смогу кушать свои любимые пельмешки. Спросив разрешения у Борна, я приступил к экспериментам.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 Торжественно провозгласил я: "Попробуем, что у меня получилось". Я открыл крышку и принюхался. Аромат был волшебным. Я аккуратно плеснул в три пластиковых стаканчика на два пальца тёмно-коричневой жидкости. Борн с Миго переглянулись и с опаской понюхали содержимое. "И что это за поила?" спросил старик. "Это коньяк, напиток с моей родины. Ещё перед отлётом приготовил я".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 Потом я запел Чёрного ворона. Не, ну классика для посиделок же. Потом борт затянул что-то про бордаж, жирного торговца. Короче, нам было весело. В самый разгар нашего веселья внезапно раздался голос из кино. Внимание, тревога. Нестабильность напряжённости гиперполя. Внимание, тревога. Нестабильность напряжённости гиперполя.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 Искин доложил, что скоро метрика гиперпространства прорвётся, и мы вывалимся из гипера. Так как процедура нештатная, где и как это произойдёт, предсказать невозможно. Потянулись секунды тревожного ожидания. Искин постоянно докладывал о выходе из строя той или иной системы. Он отправлял техдроидов на ремонт, но поломок было очень много. Наконец, корпус корабля содрогнулся, на обзорном экране появился обычный космос. Хотя ни хрена он не обычный. Мы вывалились в каком-то мусорном облаке. Эскин начал манёвры экстренного уклонения и пытался гасить скорость, используя маневровые двигатели и реверс. Поставив щиты на максимум, мы затряслись от тяжёлых ударов. Через 10 секунд щиты просели до нуля и слетели. Но и наша скорость сильно снизилась, и получалось немного маневрировать.